Глава тридцать девятая Мэтью стоял под свинцовым небом на палубе Покетбота Меркурий и глядел, как выплывает из серого тумана город, построенный в надежде братской любви. Было около семи часов утра, вторник. Мэтью ехал одним из восьми пассажиров, получил удовольствие от вполне достойного совместного ужина с товарищами по путешествию и капитаном. Отлично выспался ночью в гамаке, который качался вместе с судном. На сегодняшний выезд он оделся, как подобает джентльмену: в тёмно-синий сюртук с жилетом на серебряных пуговицах и новую тёмно-синюю треуголку, купленную за час до отплытия утром в понедельник. Белый галстук в синюю полоску уходил под воротник чистой белой рубашки и добавлял профессиональный флёр. На боку у Мэтью висел коричневый парусиновый саквояж на кожаном наплечном ремне, любезно одолженный Мармадьюком Григсби. Этот Мэтью Корбитт уже никак не походил на клерка, скорее на молодого адвоката, которому много куда надо сегодня успеть и много кого повидать. И попасть в контору и к ободе прима, потому что договоренности об этом не было. Меркурий медленно, но верно плыл по зеленой реке Делавер. Впереди слева леса и пастбища отступали, сменяясь сначала деревянными, потом кирпичными домами. Возникали гавани и пирсы, где уже работали люди, таская грузы на суда и обратно. Лежали толстыми бухтами канаты, громоздились штабелями бочонки, ящики, мешки и большие бочки, ожидая доставки. Густой и болотистый, висел запах реки, но городу Филадельфии эта река приносила прибыль. Сидели в грязевых доках корабли побольше, выточенные на мель для ремонта обшивки и чистки от обрастания. Возле них на выстроенных лесах работали люди с киянками и прочими инструментами, как муравьи возле жуков, и каждый видел одну деталь большой картинки. Особенно Мэтю отметил работу кипевшую возле нескольких судов постарше. У них стёсвали название. Если хочешь прожить морской работой, следует отдавать должное уважение королеве Анне, да еще всегда есть чиновники, держащие на готове блокнот и карандаш, чтобы взять на таковой нарушителей. Поэтому корабли со словом «король» в названии переименовывались в честь королевы. Целый ряд древних морских судов стоял, погрузившись килями в ил, ожидая очищения молотом и крещения более политичным именем. Мэтт внимательно наблюдал за этой работой, пока Меркурий продвигался к городу, и в голове у него крутились новости, которые Мармодюк выдал в воскресенье вечером, когда двое усталых путников вернулись из Вестервика. Интереснейший был момент, сказал тогда Гриксби, когда преподобный Уэйт в кафе дружбы объявил, что разрываетс между своей церковной семьёй, паствой И той семьёй, что создали они вместе со своей покойной женой. Он сказал, что решение давалось ему мучительно. В какой-то момент, должен заметить, он замолчал так надолго, будто до сих пор ещё не совсем решил. Но потом он объявил, что прежде всего должен чтить память покойной жены, и именно этого он хотел бы от него. Преподобный сказал, что принимать на себя все последствия По зачего рассказал всю историю? Была старшая дочь Грейс, больная и при смерти. И знаете, где она лежит? Расскажи, попросил Маттиу, кладя себе сахар в чай. В доме у Полли Блоссом. Можете себе представить? Седые брови метались и прыгали. Преподробно объявил всем и каждому, что Грейс, эх, как он это сказал, дитя улиц, нашедшая путь домой. Он стоял на кафедре, глядел всем в глаза и сказал, что заходил в этот дом увидеть свою дочь и будет туда ходить, пока она не приставится. И не только это. Он еще будет отпевать ее на кладбище и похоронит на участке, который выбрал. Ну, сами понимаете, некоторые старейшины просто вспыхнули, и был почти бунт. «Не сомневаюсь», — сказал Мэтью. Гранстон сидела там в переднем ряду с этим своим молодым человеком. Ну, знаешь, у которого одно ухо. Я знаю. Наверное, они уже знали, потому что никак не реагировали. Но церковь просто взревела. Кто-то из старейшин орал про богохульство и кощунство. Другие повернулись и ушли. "Ха, иди ли вы, как задирали носы жители Голден Хилла. Это была бы комедия", весело сказал Григсби и тут же посерьёзнил. "Не будь это ж столь трагично. Боюсь, что не служить более Уильям Уэйду в нашем городе. Может быть, ещё и послужит", возразил Маттиу. "У него сильный характер, и он очень много сделал для церкви Троицы. Если достаточно прихожан встанут на его защиту," как им и следует поступить, и что обязательно сделаю и я. Он еще может выстоять бурю». Григсби искосо поглядел на Мэтью. «Вот почему?» — спросил он. «У меня складывается отчетливое впечатление, что ты не удивлен». «Не удивлен фактом, что наш проповедник прежде всего и более всего человек. Что каждый человек, преподобный или недостойный, может стать жертвой стечения обстоятельств». Или что человек, который учит любви и прощению других, сам умеет любить и прощать. Тут уж не Марми, чему мне следует удивиться? Печатник пожал несразмерными плечами и оставил спор, хотя не безворчания, пара нелепых гримас и два слышного ракотания босового китайского гонга. Глядя на приближающийся город, Мэттью подумал, что надо было бы с Гриксби полегче. Но он всё ещё злился из-за этой истории с женитьбой, как злилась и Берри. Людей не сажают, как растения в один горшок, чтобы они переплели корни. Нет, это должен быть долгий процесс взаимного интереса и открытий, и надо предоставить событиям идти своим чередом. Но всё равно Нужно было бы помягче с печатником. Хотя бы за те усилия, что он затратил на превращение молочную сарай в жильё. Отличный письменный стол, приличная кровать, книжные полки, которые, да, с бог недолго останутся пустыми, и даже рагожа для укрытия земляного пола. Конечно, хорошо бы вид какой-то. Но так или иначе, а это его собственный особняк, и лучше арендной платы не придумаешь. Мистер Корбит Мэттю обернулся. Перед ним стоял добродный седобородый мистер Хэвистро и вон и менее добродная, но, к счастью, безбородая жена Джанин. Накануне вечером Мэттю узнал, что они жители Нью-Джерси, владельцы мукомольной возле Стоуни-Пойнт и едут навестить сына и его семью. Хэвистро, бывавший в Филадельфии регулярно, подсказал несколько мест, где Мэттю мог бы остановиться на ночлег. Было очень приятно с вами пообщаться, сэр. Авистро протянул мозолистую рабочую руку. Надеюсь, ваши дела пойдут удачно. Вы говорили юридические вопросы? Да, сэр, некоторые. Ну и что ж, ещё раз удачи вам. Не забудьте пригасить Сусквайер на Честнут-стрит. Там потрясающая говядина. А если вы предпочитаете рыбу, то в Синем якоре подают прекрасный ужин. «Кансион Миссис Фонтейн не так богато устроен, как Маркет-Стрит-Лодж, но если вы человек моего склада, то оцените сэкономленный шиллинг». «Спасибо, сэр». Леди Хевистро быстро двинула мужа локтем в живот, а Мэти сделал вид, что не заметил. «Ах, да», — вспомнил Хевистро, и щеки его слегка зарумянились. «Я хотел вас спросить, вы женаты?» «Нет, сэр». «Ага». «А есть ли у вас постоянная подруга?» Мэтью знал, к чему ведется разговор. «Красавица, дочка, приятель и знакомого моего друга, едва шестнадцати лет от роду, интересуется выйти замуж и завести семерых детишек, если представится подходящий молодой человек». Он улыбнулся. «В данный момент я совершенно свободен и собираюсь таковым оставаться». У глаза Леден несколько потусклели. Хэвист кивнул. "Если будете в наших краях, забегайте". Когда его жена отвернулась, он быстренько поднял большой палец. Меркурий швартовался, и Мэттью с другими пассажирами сошёл по сходням на доски причала. Музыкант пиликал на скрипке, собирая монеты в жестяную кружку. Чуть дальше танцевали две девочки, а их предполагаемые родители отбивали ритм на барабанах. Одно и то же, что в Филадельфии, что в Нью-Йорке. Мэттю направился на перекрёсток улиц Олнэд-стрит и четвёртой, где, по словам Хэвистро, находился дом миссис Фонтейн. Пейзаж ещё заволакивал речной туман, но представший Мэттю город чем-то напоминал Нью-Йорк: дома и лавки из красного кирпича и серого камня, церкви с деревянными шпилями, пришеходы, спешащие по делам, тилеги играющие по улицам. Приятным штрихом были деревья, посаженные вдоль тротуаров через равные расстояния. Матью быстро понял, что расположение улиц здесь совсем не такое, как в Нью-Йорке. Правильная квадратная сетка, а не хаотичное нагромождение. Но ещё через один квартал он понял, что у такого приятного расположения есть и недостаток. Из тумана вылетело подвода с сеном, запряжённая пара лошадей, несущихся так, что он бы оказался под копытами, если бы не был внимателен и не успел запрыгнуть обратно на тротуар. Благодаря судьбу, что обошёлся без сломанных костей. Сетка улиц это значило, что они длинны, ровны и без препятствий. И горе пешехода Мэтт отметил, что к учера пользуется такой возможностью и пускает лошадей бегом. Сняв себе номер у миссис Фонтейн, побрившись и проглотив лёгкий завтрак, Мэтт взял свой багаж и отправился обратно к Маркет-стрит, в поисках конторы Икабода Прайма. Солнце уже пробивалось сквозь туман, и портной на углу Маркет-стрит и четвёртой подсказал ему, где найти нужное здание. Всего в квартале на Восток, рядом с очень красивой, обсаженной вязами церковью Христа. И Прим адвокат, гласила медная табличка на воротах. Шесть ступеней восходили к солидной двери. Мэтью поднялся, открыл её и оказался перед юным клерком, сидящим за регистрационным столом. Обстановка была тихая и серьёзная, как в склепе. и лежали тени цвета темного чая. Клерк подождал, пока Мэтью закрыл за собой дверь и подошел к его столу. «Могу я вам чем-нибудь быть полезен, сэр?» «Да, я хотел бы видеть мистера Примма, если можно». Глаза молодого человека за очками смотрели двумя безразличными кружочками угля. Мэтью знал это выражение. Человеку, лишенному власти, она вдруг падает прямо в руки. «Мистера Прима — очень напряженное расписание, сэр. Сейчас у него клиент, и вряд ли он освободится в ближайший час. Давайте посмотрим». Он придвинул к себе журнал о регистрации и сделал вид, что читает, водя по нему пальцами. «Нет. Нет. Увы, нет. У мистера Прима сегодня не будет времени на прием новых клиентов». Он поднял голову и улыбнулся без малейшей приветливости. Не зайдёте ли вы, скажем, завтра после обеда? Боюсь, что завтра утром я уже уплыву на пакетботе обратно в Нью-Йорк. А, Нью-Йорк. Я сразу заметил какую-то разницу. Вполне возможно, сказал Мэтью, сохраняя приятные интонации. Я был бы очень благодарен за 5 минут с мистером Примом сегодня. Неужели это невозможно? Боюсь, что нет, сэр. Невозможно. Клерк подобрал перо и сделал вид, что продолжает ту работу, которую он делал в момент прихода Мэтью. То есть, делал вид, что делает. Мэтью надеялся, что до этого не дойдёт, но вот дошло. И вот так сразу. Он открыл свой квояж, вытащил свёрнутый лист бумаги и положил на стол перед клерком. "Если дорожить своим местом", сказал он спокойно, "отнести это министру приему". «Я подожду». Молодой человек развернул бумагу и посмотрел на рисунок. Мэтью увидел, что клерк понятия не имеет, кто эта женщина. «Вы что-то хотите этим сказать? И при чем тут мое место?» «Хочу сказать», — ответил Мэтью уже с некоторым металлом в голосе. С этим пнем на дороге он решил разобраться так, как мог бы Грейт Хаус. а своё место лучше поднимить со стола и отнести рисунок к министру прему. Мне плевать, кто там у него сидит, а через 2 минут ему будет тоже на это плевать. Для опущевая эффектом Мэттю достал серебряные часы и щёлкнул крышкой. То ли тон, то ли часы оказали действие, но клерк подхватил рисунок Берри, сорвался с места как кролик и умчался вверх по лестнице, расположенной у него за спиной слева. Мэтю ждал, тем временем заводя часы. Минут спустя раздался звук открывшейся и закрывшейся двери, по ступеням застучали башмаки и забухал гулкий голос. Так я вам скажу, что не стану сидеть сиднем и позволять этому типу убить меня по лицу, прямо в моей любимой таверне среди бела дня. Да я его на дуэль вызову, и к чёрту все суды. "Я абсолютно уверен, адмирал, что это далеко не лучший образ действий", отвечал ему голос Клерка, теперь уже не презрительно властный, а угодливый. Сам Клерк тут же оказался на виду, ведя за собой человека лет 70, в двурогой шляпе с какардой и в одежде вроде военного мундира с рядом медалей на груди. Правый глаз у него заплыл чёрным. Мистер Прим мне обещал час, или бы я совсем свихнулся, либо мой час сократили до 10 минут, бушевал адмирал, пока клерк вёл его к двери. Так, так точно, сэр. Но мистер Прим держит ситуацию под контролем, и к тому же, как указал сам мистер Прим, вы лучше можете потратить время и деньги, чем сидеть у него в кабинете и бушевать из-за какой-то мелкой драки. «Мелкой драки? Эта старая морская свинья ударила меня в лицо, и я чуть не ослеп на один глаз, и вы это называете мелкой дракой? Послушайте, я должен заботиться о своей репутации». «Конечно, сэр. Именно о вашей репутации мистер Прим заботится более всего». Клерк открыл дверь выпустить воршливого старика, а мытью он сказал коротко и достаточно кисло. «Поднимайтесь». Мэттиу взялся кваяж, поднялся по ступеньям и увидел наверху ещё одна дверь. Собрался было постучать, но сообразил, что не стоит терять время. Его ждут. Сделав для храбрости глубокий вдох, он взялся за ручку двери и повернул её. Человек за дверью, сидящий за средним столом перед выходящим на реку окном в переплёте, ни головы не поднял. Не вообще как бы то ни было не отреагировал на появление посетителя. Перед ним, расстеленный на тёмно-зелёной материи стола, лежал портрет королевы Бедлама. Сам кабинет можно было назвать либо триумфом порядка над хаосом, либо, как выразилась бы Берри, монументом тугожопости. Два таких жутких портрета, посеревших от запора лордов, висели на стенах. Ещё имелись полки с дюжными книг в кожаных переплётах, и выглядели они так, будто их только что начистили воском. Три гранитных бюста неизвестных, но несомненно достойных джентльменов стояли на пьедесталах у правой стены, и взор их был направлен на дверь, оценивая всякого, кто посмел перешагнуть этот августейший порог. Ковёр мышиного цвета лежал на полу, а в серебристом свете, лившемся в окно, Не смело полесать ни одна пылинка. Лишнее и неуютного вида кресло стояло прямо перед столом, а в углу, за спиной самого мистера Примма, расположилось гранитное в человеческий рост изваяние богини правосудия Фемиды с повязкой на глазах. В одной руке статуя держала поднятый меч, в другой весы. Вполне подходящая обстановка для мавзолея, поскольку человек за столом тоже можно было принять за статую. На нём был чёрный в серую полоску сюртук и белая рубашка, застёгнутые до горла. Чёрная лента-галстук обвилась вокруг воротника, завязанная спереди неприятным с виду узелком. Радость душителя. Выше высокого лба вздымался белый парик с тугими локонами, вполне сочетающимися с белой пудрой, украшавший худощавое и торжественно мрачное лицо. Пожалуй, такого длинного носа и такого маленького рта Мэтью еще в жизни не видел. Не нос, а проспект. И не рот, а игрушка. И потому Мэтью нисколько не удивился, когда Прим заговорил высоким и тихим голосом. Таким, который будто не требовал использования рта, потому что губы едва шевелились. «Даю вам пять минут». «Спасибо». Мне жаль, что вынужден был прервать жалобу адмирала. Почётный титул. Ему приятно, когда мы его так называем. А. Ага. Знаете, понимая всю то своих надежд, всё же ждал приглашения садиться. Но прямо так и не поднял взгляда от бумаги. Длинные тонкие пальцы касались поверхности, бродили по изгибам угольных линий. Я бы хотел знать, Кто она такая? сказал Маттиу. А кто такой вы? Моё имя Маттиу Корбет. Я приехал из Нью-Йорка. В каком качестве? Я младший партнёр агентства Гэррольд. Пальцы прима остановились. Ближайшее отделение в Лондоне. Нет, сэр, это не так. Наша новая контора находится в доме номер 7 на Стоун-стрит в Нью-Йорке. "Вос, есть визитная карточка?" "Матьё ощутил неприятное чувство под ложечкой. Карточка. Почему миссис Гэррольд до отъезда не дала ему официальную карточку? Может быть, поручила грейт-хаузу их напечатать." "А карточки будут позже", ответил он. Теперь Прим оторвал своё внимание от портрета и бусины пронзительнейших чернейших глаз. смотрели на Мэтью как на самую омерзительную тварь с портовой помойки. Нет карточки? То есть нет удостоверения личности. Последнее слово он произнёс так, будто кость перекусывал. Хочет вывести меня из себя, понял Мэтью. Атакуют, когда надо защищаться. Нет карточки? — ответил он ровным голосом, — что же до удостоверения мою личность вполне могут удостоверить доктора Рэмсендл и Хальцин. — Они здесь не присутствуют. Тем не менее, они подрядили агентство и меня выяснить, кто эта пациентка. Они считают, что смогут ей помочь, если будут знать, как вы посмели сюда явиться, — перебил Прим. Хотя голос его дымился гневом, на лице никаких эмоций не отражалось. «Вы безумец, сбежавший из больницы? Или же эти так называемые доктора сами должны сидеть в клетке в своем бедламе? Им были даны полные и точные инструкции». «Я же вам говорю, они считают, что смогут помочь этой леди, если...» «Убирайтесь отсюда!» — зашипел Прим. И не сомневайтесь, карьера этих докторов окончена. Упомянутая леди будет перемещена оттуда в ближайшую неделю. А вы, наглец без мозгов и без визитной карточки, ну всегда разбили кораблик своей жалкой карьеры о скалы контрактного права. Майтиу даже не знал, что сказать. Он почувствовал, что у него внутри поднимается жар, но успел понять, что этого и хочет от него Прим. потери самообладания. М-м, да, примставит на это. Мети подавил в себе гнев, помолчал несколько секунд и сказал: "Это пустые слова, сэр. Вы никуда не будете эту леди переводить, поскольку она вны и в лучшем месте из всех возможных. И ведь ваш клиент не захочет, чтобы её переводили". Примня ответил. Он снова превратился в подобие статуи правосудия. У меня осталось 3 минуты, продолжал Мэттью. Позвольте мне использовать их конструктивно. Взгляните, будьте добры, вот на это. Он полез в акваляж, достал последний выпуск у ховёртки со статьёй о смерти Пенфорда Дэверика. Газету он положил поверх портрета королевы. Ваш клиент, при всех его добрых делах, касающихся седой леди, может быть связан с убийством с маскором. Рим, вот вращение сжал губы. Они едва были видны из-под носа. Что ещё за чушь? Отнюдь не чушь, сэр. Ваш клиент даже может оказаться маскером, разыскиваемым ныне за три убийства, кстати. Ваш клиент Эндрю Кипперинг? Кто? Да, я тоже пользуюсь этим трюком. Потянуть время, чтобы подумать. Если мистер Кипперинг ваш клиент, сэр, Он может оказаться убийцей трех человек. И мне хотелось бы знать, зачем он это сделал. Вот мне кажется, что если выяснить личность этой таинственной пациентки, это сильно продвинет меня в понимании мотива. Вы не согласны? Я согласен, ответил адвокат, что вам необходим отдых в островике. Я вам сообщаю, что ваш клиент может оказаться убийцей. Это для вас ничего не значит? — Единственная вещь, которая для меня что-то значит, сэр, — это доказательство. Прим выпятил подбородок. — Вы знаете, что такое доказательство? Это не то же самое, что гипотеза или фантазия. И пока я служу закону, пока воплощение правосудия стоит за моей спиной, альфа и омега и моей профессии будет для меня доказательство. которого у вас нет, сэр, и потому возвращайтесь обратно в Нью-Йорк, оставьте эту леди в покое, а с этими докторами, юридически безграмотными при всех их добрых намерениях, я разберусь быстро. Когда Мэть убедился, что Прим закончил свою тираду, он сказал негромко, «Ей можно помочь, не должна она сидеть в заперти одна и за днем в день». Вы ещё и доктор, оказывается. Я просто хочу узнать её имя и её историю. С тем же успехом, можете попросить Луну спуститься с неба и сыграть вам на скрипке. Я действительно надеялся, что вы мне поможете, сказал Маттео. Но если вы отказываетесь, я буду показывать этот портрет во всех тавернах Филадельфии, пока кто-нибудь его не опознает. Или во всех пансионах или во всех церквях. Я узнаю её имя и её историю ещё до отъезда завтра утром, даже если мне придётся всю ночь ходить по улицам. Ах, вот как. Что ж, тогда я действительно должен вам помочь, раз вы настроены столь решительно. С улыбкой, похожей на разрез бритвы, прим взял портрет, разорвал пополам. И начала рвать половинки в клочки. Мать чуть не прыгнул вперёд, чтобы спасти хоть что-нибудь, но было уже слишком поздно. Обрывки лица посыпались из рук Приммы на стол. Ну вот. Теперь можете лечь спать пораньше.